Глава 30. Взгляд назад. Живой мозг. Как я сказал, старик сопроводил свое слово «пошли» вставанием с кресла, а затем он продемонстрировал свою силу, гораздо большую в соотношении с его возрастом. Он взял меня за пояс и притянул к двери. Сразу же поняв, что он намеревается взять меня с собой, я запротестовал, сказав, что не вполне готов. «Моя шляпа, по крайней мере, — настоял я, — поскольку он не обратил внимания на мою первую просьбу. «Ваша шляпа у вас на голове», — ответил он. Это была правда, хотя я был уверен, что шляпа раньше была повешена на крючок в дальней части комнаты, и равным образом я был убежден, что ни мой компаньон, ни я сам ее не трогали. Не оставляя мне времени на раздумье, он открыл дверь и втолкнул меня в холл, а оттуда на улицу. Как будто зная город в совершенстве, он вел меня от дома по единенной стороне улицы, на которой я проживал, в восточном направлении к деловым кварталам, западному ряду. Наш путь привел нас вниз к реке, через 7, 9 и 18 улицы. То и дело пешеходы останавливались, чтобы поглазеть с удивлением на уникальное зрелище, как старый человек ведет молодого, но они не сделали ни одного усилия потревожить нас. В молчании мы прошли из деловой части города в затемненный район, в темноту пятой улицы. Здесь обитатели были победнее стали появляться многоквартирные дома и фабрики. Мы были в таком квартале города, в котором незнакомцы, приходящие ночью, были редки, если они вообще появлялись. Я не был уверен, что здесь можно было бы чувствовать себя защищенным в любое время после захода солнца и в гораздо меньшей степени находясь в такой сомнительной компании. Я протестовал против такого неблагоразумия, а мой ведущий не реагировал, но вел меня мимо мерцающих газовых фонарей, которые то и дело появлялись на пересечениях Третьей, Жемчужной, Второй и Водяной улиц, пока, наконец, мы не оказались в темноте на берегу реки Огайо. Странно, в то время паромы совершали рейс каждые полчаса, и тем не менее пароход стоял на посадке как будто по договоренности. Страх начал овладевать мною, и так как мысли мои возвращались к тому вечеру, я не мог понять, как позволил привести себя без крика и сопротивления из моего безопасного дома к реке Огайо, В такой компании. Я могу объяснить это приключение лишь тем, что невольно вызвал моего приятеля к выполнению опыта, что он и делал, и что внутреннее сознание гордости и справедливости вынудило меня разрешить ему задействовать его методы. Не разговаривая, мы пересекли реку и, быстро поднявшись на набережную улицу, взяли курс вверх по главной улице в Ковингтон. Все еще, будучи ведущим, мой пожилой спутник без колебаний шел вперед к пересечению главной и пайк улиц. Отсюда мы повернули направо. Следуя к последней дороге, мы прошли мимо старого кожевенного завода, который я узнал по старым приметам, и поднялись на холм. Мы продвигались вперед, пройдя мимо отеля Химеер, и вскоре оказались на открытой местности в Лексингтоне. Мы пошли по грязи диагонально к холму Кевингтона. Затем, у крутого поворота на дороге, где она кружилась вокруг холма, мы оставили шоссе и пошли вниз с холма к врагу, который покрывал нижнюю часть авеню. Мы прошли довольно много с тех пор, как оставили позади себя газовые фонари и тротуары, и теперь, когда мы прошли проезжую дорогу, мы находились на грязном месте на значительном возвышении холма. Оглядываясь назад, я видел бесчисленные огни по всему городу Цинциннати, Ковингтон и деревне Ньюпорт, сверкающие на большом расстоянии внизу и позади нас. «Пошли», — снова сказал мой спутник, так как я заколебался. Он повторял только эти слова с того момента, как, рассказав свою ужасную историю, он произнес «пошли». Мы спустились с холма на равнину, и, наконец, он открыл дверь одинокого бревенчатого домика, и мы вошли. Старик зажег свечу, которую вытащил из кармана, и мы стали друг против друга. «Садитесь», — сухо сказал он. И тогда я заметил, что слабая отговорка отсутствия мебели в заброшенной комнате дома был одинокий стул грубого вида, ручной работы. Однако я не стал ждать повторного приглашения и вознеможения безутешно опустился на предлагаемый предмет. Но спутник не терял времени и сразу же приступил к вопросу, который касался нас, рассуждая: Одной из бед человечества является перемена мыслей со старого на новое русло. Охватить полностью новую идею одним усилием, невозможно. Люди ведут людей по цепи мысленного выражения, так же как поколение людей в телесной форме следуются поколениями. Дитя, рожденное с тремя ногами, Есть урод природы, чудовищность, хотя это иногда и происходит. Человек, владеющий новой идеей – это аномальность, нечто такое, что хоть и не представляется невозможным, никогда не появлялось. Почти так же трудно представить себе новую идею, как созданный из ничего новый материал или элемент. Ни мысли, ни вещи не могут быть изобретены. Обе должны эволюционировать из предыдущего нечто, с чем они обязательно имеют сходство. Каждая передовая идея, что появляется в человеческом мозгу, есть результат внушения извне. Люди непрерывно продвигаются вперед и вперед, с сознаниями, повернутыми в одном направлении, вечно взирая вовне и никогда вовнутрь. Вообще никогда не происходило того, чтобы подвергнуть сомнению вопроса обратного взгляда. Сознания стали способны читать впечатления, которые отпечатывались и оставались на субстанции и в субстанции мозговых извилин но в то же самое время они стали неощутимыми для существования самих извилин. Это то же самое, что и возможность чтения букв манускрипта, которых содержат, без представления необходимости существования печатной поверхности, такой как бумага, либо что-нибудь еще вне букв. Если бы анатомисты никогда не оперировали мозг, то человеческое сообщество жило бы и сегодня в абсолютном невежестве относительно природы вещества, находящегося внутри черепа. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что ум сейчас не может передать ощущениям конфигурацию или естество субстанции, в которой он существует? Его собственный дом является для него неизвестным. Это следствие того, что физическое существование всегда зависело от изучения внешнего окружения, и поэтому мощь внутреннего зрения остается неразвитой. Для человека никогда не считалось необходимым попытаться взглянуть на внутреннее устройство своего тела, следовательно, ощущения чувства сообщают ему лишь то, что находится лишь внутри его собственной сущности. Это ощущение абстрактно, его нельзя описать. Нормальные органы не имеют чувствительного существования, поэтому ненормальное состояние органа создает ощущение боли или наслаждения, но не обнаруживает ничего касающегося явления или устройства пораженного органа. Печень в совершенном состоянии есть как пустота. Нормальный мозг никогда не дрожит и не болит. Рука в состоянии покоя не представляет мозгу очевидности в отношении своего размера, формы и цвета. Человек не может пересчитывать свои пальцы до тех пор, пока некоторые внешние предметы не коснутся их, или они последовательно не надавят один на другой, или пока человек не увидит их зрительно. Человеческий мозг – место знания, в котором сконцентрирован ум, не воспринимаем через органы чувств. Разве не кажется это иррациональным поверить в то, что сам ум не знает или не может осознать природу своего материального окружения? «Должен предзнать, что не думал об этом предмете», — ответил я. Как я и предсказывал, сказал он, «это шаг к новой идее, и насколько это кажется теперь простым, предмет был внушен. Вы должны согласиться, что тысячи умных людей не были в состоянии сформулировать мысль. Такая идея им никогда не приходила в голову. Даже после нашей предыдущей беседы в отношении того, чтобы показать вам ваш собственный мозг, вы были бессильны и не смогли представить себе ход мысли» с которой я начал и по которой я буду дальше направлять ваши ощущения. Глаз так устроен, что свет порождает отпечаток на нервной оболочке в тыльной части этого органа. Эта область названа летимой. От нее отпечаток переносится назад через магму нервных волокон, оптический нерв, и, достигая мозга, записывается на нем и таким образом оказывает воздействие на разум. Не будет ли рационально предположить возможность такого следствия в обратном порядке? Иными словами, если бы порядок перевернуть, не могли бы те же самые нервы перенести впечатление с тыла на ретину и изобразить на ней вид предмета, который предшествует этому мозгу. Затем снова посредством обратного действия перенести это изображение назад в мозг, вынеся таким образом на вид самого мозговое вещество и тем самым создать ощущение. Для повторения, если нервное ощущение или силовое выражение должно двигаться от мозга к ретине вместо того, чтобы двигаться от внешнего предмета, Оно на обратной стороне ретины порождает изображение того, что находится за ней. А затем, если оптический нерв переносит изображение назад к мозгу, то ум перенесет к ощущениям явления изображения, нарисованного там. «Это мое первое рассмотрение вопроса», — сказал я. «Точно», — сказал он. «Вы проходили через жизнь, взирая на внешние предметы, и были невнимательно невежественны по отношению к своему мозгу. Вы никогда не вскрикивали от удивления при утверждении того, что в действительности видите звезду, существующую в глубинах пространства на многие миллионы миль за пределами нашей Солнечной системы. И тем не менее, становитесь недоверчивым и упрямым, когда было сказано, что я мог бы показать вам, как увидеть очертания вашего мозга, предмета, с которым орган зрения находится в близкой связи, как непоследователь. Цель рассуждения для меня нова, и все же я не могу представить способ, которым смогу перевернуть метод моего зрения И смотреть наоборот, почтительно теперь, ответил я. Это очень просто. Все, что для этого требуется, это обратное возбуждение нерва. И сегодня у нас есть то, что каждый человек, которого заботит исследование вопроса, может использовать в любое время и отсюда наблюдать внешние очертания части своего мозга. Я преподам вам урок. Повернувшись перед окном, у которого не было рамы, чье отверстие оказалось черным пространством, нарисованным ночью, мудрец взял свечу в правую руку, держа ее так, чтобы пламя было как раз под низом кончика носа на расстоянии примерно в 6 дюймов от лица. Затем, стоя напротив оконного проема, он повернул зрачки глаз вверх, по-видимому для того, чтобы зафиксировать свой взгляд на верхней части открытого пространства окна. После этого он медленно перенес по горизонтали свечу назад и вперед, и поперек, напротив лица, держа ее в таком положении, чтобы мерцающее пламя создавало параллельно линию с глазами, и, как было отмечено, на расстоянии в 6 дюймов от лица и как раз ниже кончика нос. Осторожно произнося слова, он произнес. Теперь, как я вам говорил, это движение порождает обратное возбуждение ретины, ритм оптического нерва будет подражать, отраженное действие мозга воспроизводится, и теперь рисунок части мозга, который пребывает в тыльной части моей головы, будет нанесен на ретину. Я вижу ее четко, явно нарисованную и притянутую через открытое пространство передо мной. Невероятно, ответил я. Вы сами попробуйте, спокойно сказал мой гид. Став в указанную позицию. Я повторил маневр, когда нечто затемненное медленно проявилось, как будто из черного пространства передо мной. Мне показалось, что нечто похожее на серый нерв или на волнистую плоскость, тонкую, как марля, которая становится более явной и реальной по мере того, как я смотрел на нее и обнаруживал ее контуры. Вскоре извилины приобрели более определенную форму, и серая материя стала видимой наполненные ответвлениями сначала серого, а потом красного цвета. Как только я освоился зрением внезапно зажглись извилины мозга во всей своей четкости с сетью красных кровеносных сосудов. Я видел мозг, живой мозг, мой собственный мозг. Так как мною овладело жуткое ощущение, я с содроганием остановил движение свечи и мрачный рисунок мгновенно исчез. Я выиграл да", спор? Да, ответил я. В таком случае не занимайтесь дальнейшими исследованиями в этом направлении. Но я хочу удостовериться в опыте, сказал я, хотя это испытание не из приятных. Я не могу противостоять искушению повторить его. И снова я сдвинул свечу назад и вперед, и рисунок мозга сразу же вспыхнул перед глазами. Это более ярко, сказал я, я вижу его более отчетливо и быстрее, чем раньше. Повторяю, остерегайтесь науки человека, сказал он. Сейчас, прежде чем вы погрузитесь с головой в работу и не сможете предвидеть ее конец, «Остерегайтесь науки человеческой биологии. Помните об истории, недавно рассказанной о враче, который привел себя к разрушению через соблазнительный голос?» Я не ответил и стоял с неподвижным лицом, медленно двигая свечей назад и вперед, пристально наблюдая глубины своего мозга. Через некоторое время старик убрался через моих рук и сказал, «Вы признаете факт? Я доказал вам истинность моего утверждения?» «Да», — ответил я. «Но скажите мне теперь, когда вы возбудили мой интерес». Все ли я увидел и изучил из того, что человек может открыть в этом направлении? Нет, вы видели только малую часть мозговых извилин, только те, которые лежат прямо позади оптического нерва. При систематическом изучении и надлежащих условиях каждая часть живого мозга может стать такой же отчетливой, как и та, что вы видели. И это все, что можно познать, спросил я? Нет, продолжал он. Дальнейшее развитие может сделать людей способными изобразить рисунки, нанесенными извилины, и в конечном счете читать мысли, выгравированные на мозгах других. Отсюда через материальное исследование наблюдатель будет воспринимать отпечатанную мысль другого человека. Инструмент, способный к изучению и освещению ретины, мог бы легко быть прикреплен к глазу преступника, после чего, если ум человека, на который оказывается воздействие, оказался стимулированным предположением о давно или недавно происшедшем, умственная способность возбудит мозг, порождая запись, и разложит обстоятельства как картину перед наблюдателем. Мозг расскажет свою собственную историю, а исследователь сможет читать правду, как она отпечатана в мозгу другого человека. Преступник, подлежащий такой проверке, не сможет говорить неправду или ошибаться. Его собственный мозг представится наблюдателем. И вы делаете это утверждение, а затем просите меня не углубляться далеко в предмет? Да, решительно да. Тогда скажите, не могли бы вы исполнить этот эксперимент в моей комнате или в темном подвале дома? Любой может повторить его со свечей в любой комнате, не освещенной по-другому, глядя в черное пространство, черную доску и стену, ответил он. Я возмутился. Почему вы обращаетесь со мной так негуманно? Была ли необходимость в этой поездке, этих загадочных перемещениях этом физическом напряжении? Посмотрите на грязь, которая меня покрыла, и подумайте об обратной поездке, которая мне все еще предстоит и окажется еще более изнуряющей. а ответил он, — «вы преувеличиваете. Урок был приобретен легко. Наука — нелегкая дорога для путешествий. Те, кто предполагает извлечь выгоду, должны трудиться по окольным путям, пачкать свои руки и личность, противостоять препятствиям. И они обязаны ожидать трудности, неудачи, оскорбления и неудобства. Не жалуйтесь, а лучше поблагодарите меня за данный урок без других страданий, которые могли его сопровождать. Между прочим, мое путешествие имело иную цель, цель, которую я тихо выполнил и о которой вы можете никогда не узнать. Пойдемте, нам нужно возвращаться». Он погасил свечу, и мы вышли, пробираясь обратно через грязь и темноту. О той утомительной поездке домой мне сказать нечего, кроме того, что до подхода к дому мой спутник из в темноте соседней улицы. И часы на соборе отбивали три часа утра, когда я прошел мимо угла восьмой улицы и западного ряда. На следующий день мой посетитель явился как обычно, и осознавая свою полную победу, он не вспомнил о случившемся прошлой ночью. В своей обычной спокойной и взвешенной манере он достал свиток манускрипта, сказав мягким тоном милостиво. «Вы помните, где я прервал чтение?» Вы дошли до того места в повествовании, у которого ваш гид вновь поставил лодку на поверхность озера. И таинственное существо возобновило чтение.